Глава 50. Маракеш. Вики. Вики постучала в дверь типичного розового ряда. Девушку сопровождал Алами, который настоял на том, чтобы пойти вместе с ней. У вас что? Нет других дел, кроме как составлять мне компанию? Улыбнулась Вики. Вас необходимо постоянно охранять, что я прямо сейчас и делаю. А в случае чего все знают, где меня искать. «И если меня вообще впустят в дом, сказала Викки, пытаясь не обращать внимания на сосущее чувство под ложечкой. Конечно, впустят. Откуда такая уверенность? Алами подмигнул девушке. А вы разве не в курсе, что я самый настоящий кладезь знаний? И в этот момент дверь отворилась. Да! Открывший дверь мужчина, стрельнул в сторону Вики карими глазами. Это был европеец с внушительным носом, впечатляющими усами, в идеально отглаженном голубом кафтане. Хм! замялась Вики. Я пришла повидаться с Томом. Я Вики Боден. Сейчас узнаю, надменно произнес мужчина, собираясь закрыть дверь. И тут Вики услышала, как кто-то спрашивает по-английски, кто пришел. «Должно быть, отец Тома». «Похоже, не повезло». Однако в этот самый момент Лайонел Гудвин распахнул дверь со словами «Ах, это вы, мисс Боден? Мой сын спрашивал о вас, я рад, что вы пришли». Вики, не ожидавшая столь теплого приема, что-то промямлила в ответ, а Гудвин, посмотрев на Аламе, добавил «Как я вижу...» «Вы пришли с другом». «Да, он...» «Да-да, я знаю, кто он такой», — сухо перебил ее Гудвин. «Я знаю, кто он такой. Мы уже встречались. Полагаю, вы хотите, чтобы он пошел с вами? Проходите оба». Гудвин повел их через арку в красиво отделанный плиткой холл с зеркалами на стенах, а оттуда в маленькую солнечную комнату где Том, одетый в пижаму, лежал на кушетке, откинувшись на подушки. У него по-прежнему был забинтован подбородок, хотя и не так туго, как раньше. При виде Викки его темные глаза радостно блеснули. «Привет!» — застенчиво произнесла Викки. В комнате стоял запах эфирных масел. «Может, масла почули?» но, по крайней мере, здесь не пахло больницей. «Входи. Присаживайся поближе ко мне». Том показал на пуф, обитый кожей и гобеленом. Сев на пуф, Викки ощутила странную интимность обстановки. Она заметила, что Том не отвернул взгляда, а, наоборот, пристально наблюдал за ней. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «С переменным успехом», — ответил Том. «Но выглядишь уже гораздо лучше. Меня продолжают пичкать лекарствами, и они помогают. А теперь расскажи, что там у вас происходит. Я слышал, нашли Беатрис». «А где ты мог это слышать?» «Слухами земля полнится». «Ну, она поправляется, хотя и жалуется на галлюцинации». «Она что, сидит на наркотиках?» «Надеюсь, лишь на тех лекарствах, которые ей дают в больнице», — улыбнулась Викки. Она ввела Тома в курс дела, включая и то, что тело Джимми по-прежнему не обнаружили. Рассказала, как Патрис приставил ей нож к горлу, а также о его побеге из больницы. У Тома глаза полезли на лоб. «Боже мой, этот человек — настоящая змея! Мне так жаль, ты, вероятно, жутко напугана». Была, пока моя бабушка не прострелила ему ногу. «У тебя, оказывается, крутая бабушка». «А то», — рассмеялась девушка, — «в полиции считают, что он попытается поскорее выбраться из Маракеша, пока его не поймали». «Но они ведь его ищут, да?» «Да, но...» — она пожала плечами. В разговоре наступила мучительная пауза. Вики так много хотелось ему сказать, однако она не знала, с чего начать. «Давай забудем о нем». «Лично я с удовольствием». «Вот я лежу здесь, а сам мысленно с тобой разговариваю совсем о другом», смущенно произнес Том, словно признаваясь в чем-то постыдном. «Надо же! И о чем же?» «Ну, я...» Говорю тебе, что ты мне очень нравишься. Викки прищурилась, пытаясь вникнуть в смысл его слов. Неужели он это серьезно? Такими вещами не шутят. А я и не шучу. Он бросил на вики задумчивый взгляд. Вокруг его глаз расползлись лукавые морщинки. Ладно, осторожно сказала она. А о чем еще ты со мной говоришь? Э, -э «А еще я говорю тебе, что мне хочется тебя поцеловать». Вики почувствовала, что краснеет. «Ну и как? Тебе это мысленно удалось? Поцеловать тебя?» «Да, удалось». Наклонившись к Тому, Вики прижалась к его губам. «Вот так, да?» С улыбкой спросила она. Лучи солнца, пробивающиеся сквозь витражное окно, покрывали лицо Тома разноцветными геометрическими узорами, и Викки обнаружила, что, оказывается, целовала губы вишневого цвета. Том притянул ее к себе, и на сей раз поцелуй длился так долго, насколько ему позволила перебинтованная челюсть. «Типа того», — кивнул Том, — И Викке рассмеялась чуть смущенно и одновременно радостно. «Я не хотела причинить тебе боль». Вики заглянула ему в глаза и увидела, что он тоже счастлив. Впрочем, теперь, когда они так быстро пересекли черту, она толком не понимала, как вести себя дальше. Ведь, как-никак, Том еще не поправился. «Я могу со дня на день вернуться в Париж», — сбивчиво произнесла она. «Что?» «Маман считает, что для нас лучше всего будет покинуть страну, подальше от Патриса, который может вернуться. У меня постдипломное обучение в Институте моды, где меня уже ждут. Я забыла отправить туда подтверждающие документы, поэтому они хотят видеть меня лично, чтобы заново оценить мою готовность пройти стажировку. Но тебе в любом случае придется вернуться сюда» чтобы свидетельствовать в суде, если Патрису когда-нибудь предъявят обвинение в убийстве Джимми. Да, поначалу они вообще запретили мне покидать Марокко. Ну, тогда у меня есть новости, которые тебя наверняка обрадуют. А точнее, возможно, появятся такие новости. Неужели? И что за новости? «У папы есть знакомство в журнале «Пари Матч», и он думает, что сумеет устроить меня туда на работу. А Работа не бойху есть какая, и все-таки... Ну, что скажешь? Или работа в Париже, или мне придется вернуться в Лондон». «По-моему, это чертовски здорово», — просияла Вики. «И тогда мы сможем узнать друг друга получше». «В Париже?» «В самом романтическом...» Она покраснела и осеклась. Не обратив внимания на ее смущение, Том спросил. «А у тебя там есть жилье?» «Угу. У моего отчима Анри в Париже есть холостяцкая квартирка, где можно перекантоваться. Он говорит, я могу ею пользоваться, пока не начну зарабатывать деньги после окончания курса обучения. Он начинается в сентябре и длится год. «Ладно. Согласно вердикту местных врачей, ближайшие пару месяцев мне вообще нельзя ничего делать. Дай мне твой парижский адрес, и я с тобой свяжусь, если все-таки получу ту работу. Я была бы рада. И я тоже». Он улыбнулся Викки. «У нас сегодня на ланч баранина, приготовленная на медленном огне с паприкой, имберем и шафраном. Может, останешься?» Очень вкусно. Баранина такая нежная, что буквально разваливается на тарелке. Мне нужно прикинуть, что к чему. Думаю, нам, возможно, придется вернуться в Казбу, чтобы попрощаться перед отъездом с бабушкой. А можно задать тебе вопрос? Конечно. Ты любишь старинные места? Ветхие особняки, заросшие сады, жуткие заброшенные подвалы покосившиеся коттеджи на вершине обдуваемых ветрами утесов, попав в струю, продолжила Вики. «Да, места, о которых ничего не знаешь, но можешь легко представить, что там могло бы произойти. Они кажутся мне намного притягательнее, чем нечто законченное или очевидное. Понимаешь, о чем я?» «Думаю, да». «Вот и ты точно такая же». «Ветхая и жуткая, да?» — рассмеялась Вики. «Нет, я хочу сказать, что ты где-то рядом, но я пока не могу толком тебя разглядеть. Это еще только предстоит сделать. Некоторые девушки все как на ладони, но когда пытаешься копнуть глубже, то находишь лишь пустоту. И не только девушки. Конечно, я не совсем точно выразился». В дверь постучали и мужчина в голубом кафтане принес торт, покрытый слоем засахаренных апельсиновых долек и все атрибуты для чаепития. Серебряный поднос с синим металлическим чайником, с сахарницей и самыми красивыми чайными стаканами, которые Викке когда-либо приходилось видеть. Торт с цветками апельсина и медом. Мужчина придвинул ногой кофейный столик, осторожно поставил на него поднос и налил Тому с Викки чая. Пока он накрывал на стол, Викки впервые оглядела помещение. Она была так взволнована встречей с Томом, что поначалу просто не обратила внимания на роскошь обстановки. Том лежал, откинувшись на расшитые золотыми и красными нитками подушки. На диване возле окна, отчасти скрытом расписанной ширмой, тоже лежала гора подушек, полосатых, с геометрическим рисунком, коричнево-желтых и оранжевых. Интересно, может, это и есть спальное место Тома? Стены темно-терракотового цвета украшали картины с видами Маракеша. Заметив, что Викки разглядывает картины, Том сказал, «Большинство работ написано в 1920-х и 30-х годах». «А ты любишь искусство?» «Очень люблю». Быть может, я чересчур политизирован, но я не законченный филистер. Вики стало неловко. Прости. Я вовсе не имела в виду. Она замолчала. Расслабься. Я тебя просто дразню. Ухмыльнулся Том. Одна стена комнаты выходила во внутренний дворик. Щурясь от яркого света, Вики сумела разглядеть Бугенвилею, пальмы в катках, апельсиновые деревья. Она прислушалась к журчанию воды и щебету птиц. Пожалуй, более идиллическое место трудно было найти. В соседней комнате зазвонил телефон, но Том, словно не слыша звонка, не сводил с вики глаз. «Мы друг друга совсем не знаем», — заметила она. «Пока еще нет. Хотя...» Я надеюсь наверстать упущенное». Через пару секунд дверь снова распахнулась. В комнату вошли Алами и отец Тома, и царившая здесь романтическая атмосфера внезапно стала напряженной. Вперед выступил офицер Алами. Его лицо было мрачным. «Прошу извинить меня за вторжение, но мне прямо сейчас сообщили, что полицейские... Нашли тело Джимми Петерсона и уже идентифицировали его. Вики инстинктивно зажала рот рукой. Перед глазами промелькнули сцены той ужасной ночи, когда Патрис застрелил Джимми. «Они уверены?» — спросил Том. «Похоже, что так», — сказала Лами. «Рыжие волосы, да и стоматологические записи совпадают». «А где именно?» «Под грудой обломков на стройплощадке. Итак, у нас есть тело и установленное убийство, которое предстоит раскрыть». Том растерянно заморгал, явно расстроенный печальным известием. «Бедный Джимми», — вздохнул он. «Бедный, бедный Джимми».